Часть четвертая. Осада. Глава первая. Из пещерной мглы под неровный факельный свет выступило существо. Оно очень напоминало обычного человека, но ростом было вдвое меньше и вдвое же шире в плечах. Густая черная борода полностью закрывала бочкообразную грудь, на кудлатой голове плотно сидел тяжелый кованный шлем с парой изогнутых рогов. «Потушите факелы», – глухо проговорил гном. Урхам первым ткнул свой факел в жидкую грязь под ногами. Потухшую палку он заткнул за пояс. Двенадцать воинов рода Черного Орла последовали его примеру. И людей окружила мгла. Урхам знал, что и темнота имеет степени, что она может быть разной. Эта мгла, серая, негустая и вязкая, не дававшая видеть на расстоянии в половину вытянутой руки, только предвестник той абсолютной тьмы, которой даже трудно дышать. Тьмы, ожидавшие людей, когда они углубятся в гномье пещеры более чем на сотню шагов. Им довольно долго придется продираться через эту тьму, пока впереди засияет свет. Гномы, хоть и обладают способностью сумеречного зрения, все же предпочитают освещать свои жилища добрым красным пламенем. Говорят, у них имеется какая-то особенная система освещения, выработанная веками жизни в пещерах. Система, позволяющая затрачивать минимум дров и угля для того, чтобы озарять ровным, ярким светом огромные подземные залы и даже целые подземные города. Секреты этой системы никто из людей, конечно, не знает, но поговаривают, что все дело в особой конструкции плавильных печей и в гигантских серебряных зеркалах, хорошо отражающих свет. Но как бы там ни было, ни Урхам, ни его люди – ничего такого не увидят сегодня. Они вообще ничего не увидят в течение долгого времени, как их будут вести через Кархам-Гхарм, древний город мастеров маленького народа. Только великий дух Черного Орла знает, сколько понадобилось долгих уговоров, щедрых посулов и заверений в вечной дружбе, чтобы старый Шаграгал, король Кархам-Гхарма, все-таки согласился помочь роду Черного Орла». Гномы проведут 12 человек, не больше, через свой город и выведут на поверхность как раз по ту сторону неприступных волчьих ворот. А в обмен на это, род Черного Орла целый год будет поставлять маленькому народу кархам-кхарма, хворост, дрова и туши горных баранов, не требуя никакой платы. Но в качестве одного из непременных условий Шаграгал потребовал, чтобы люди шли в полной темноте по тайным ходам без факелов. А как только отряд с проводником приблизится к городу мастеров, людям завяжут глаза. Урхам, ведя переговоры, конечно, не удержался от соблазна попытаться выторговать у подземного короля отряд гномов-воинов, горячо уверяя, что никто никогда о нарушении закона Гайлона, запрещающего маленькому народу носить оружие, не узнает. Но Шаграгал был непреклонен хотя чего только Урхам не обещал взамен. «Нет и нет», — сказал Шеграгал. «Только пустив вас в свои чертоги, мы уже страшно рискуем». «Король Ганилон далеко», — говорил Урхам, подливая в чашу Шеграгала крепкое вино. «Король ничего не узнает». «Я не боюсь Ганилона», — горделиво выпрямился старик-гном. «Но если о нашем договоре станет известно тем, кто смотрит», Последствия могут быть самые серьезные и для вас, и для нас. Теперь Урхам и его воины молча топали по жидкой грязи, ориентируясь на стук шагов провожатого, идущего впереди. Люди, все двенадцать, были полностью обнажены. Ни колочка одежды не было на их телах, тщательно натертых черным илом, только веревочная перевесь, на которую крепились короткие стальные мечи и метательные ножи. Урхам шел первым, сразу за гномом. Предводитель рода Черного Орла Урхам, по прозвищу Дикий, за время своей жизни всего лишь 19 раз видел снег на предгорьях скалистых гор, хотя внешне никак не выглядел юнцом. В скалистых горах взрослеют рано. Урхам был самым высоким в своем роду и самым сильным. Суровое его лицо уже украшала короткая жесткая борода, а густые космы волос скрывали полдюжины шрамов. Жуткие отметины многих битв темнели и на могучей груди его, и на шее, и на длинных мускулистых руках, и на крепких, не знающих усталости ногах. Только на спине шрамов не было, ибо никогда еще Урхам Дикий не поворачивался к врагу спиной. Чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, Урхам ступал босыми ногами по липкой и холодной грязи. Предвкушение яростной битвы горячила его кровь. Пройдет меньше часа, и они выберутся на чистый воздух волчьего ущелья. Люди рода хрепящего кабана не ждут их по ту сторону. И ворота охраняет всего только дюжина воинов. Дюжина. Охватило бы и пары воинов, чтобы в узком и длинном проходе межвысоких скал сдерживать тысячи и тысячи вооруженных захватчиков. Скверно это место, волчьи ворота. В незапамятные времена, пока не поселились в окрестностях люди, ущелье было местом обиталища ужасных демонов, свирепых чудовищ с телом человека и головой волка. Ходят слухи, что еще и сейчас по ночам можно услышать их страшный вой. Но Урхам не боится никого. Ни людей, ни демонов. Урхам со своими воинами перебьет защитников в ворот, напав с тыла и, дождавшись, пока подтянутся остальные силы, двинет дальше, к лесу башен Тархарда. Именно так здесь в горах называют свои селения горцы. Лес башен Тархарда, предводителя рода хрипящего кабана, по праву считается неприступным, потому что нет к нему другого пути, кроме как по волчьему ущелью через волчьи ворота. Этот проклятый Тархард имеет смелость совершать набеги на земли рода Черного Орла, молниеносные набеги, и скрываться потом в своем надежном убежище. Он имеет смелость смеяться над Урхамом, над тем, кто огнем и мечом завоевал почти половину скалистых гор, над тем, чье имя приводит в трепет предводителей множества родов, пока что избежавших участи быть завоеванными. Но ничего, у Урхама впереди долгая жизнь. Дух Великого Черного Орла ведет его, и настанет тот час, когда скалистые горы будут принадлежать только роду Черного Орла, а прочие роды будут служить избранным духом. А потом... Урхам часто представлял самого себя через, скажем, 5-6 лет во главе многотысячного войска, неистовой лавиной, низвергающегося с гор, чтобы сжечь и разрушить все, что встанет у него на пути. Что там скалистые горы? Весь мир будет принадлежать Урхаму из черного рода орла. А сегодня лес башен Тархарда наполнится кровью. Ялые струи побегут вниз по стенам в горную речку, на берегу которой всегда стоят селение горцев. Весь род хрипящего кабана будет вырезан подчистую: от младенца до старика. Это плата за непокорность и заносчивость. Это урок всем жителям Скалистых гор. Никакой пощады, никакой жалости, никакого страха и никаких сомнений. Только так можно стать великим победителем. Впереди замелькали отблески красного света, и гном остановился. Из мешка, висящего за спиной, он извлек двенадцать плотных кожаных повязок и старательно повязал их на глаза людей. «Помните слово, данное вами», – сказал он, закончив. «Вы не должны трогать повязок. Вы не должны видеть великого города мастеров». «Это не для человеческих глаз». «Хватит трепаться», – оборвал его Урхам. «Воины Черного Орла уже сказали свое слово, и во всех мирах людей и духов не найдется чего-то, что могло бы заставить их нарушить обещание. Веди нас». «Возьмитесь за руки», – сказал гном. Воины исполнили его требования. Урхам в своей левой руке ощутил руку ближайшего к нему воина, а в правой – крепкую ладонь проводника. Должно быть, такая вереница со стороны выглядела забавно, но подобная мысль не пришла в голову Урхама. Мыслями он был уже там, на поверхности. «И ни за что не расцепляйтесь», – закончил гном. Вереница двинулась дальше. Плотная повязка не пропускала ни крошечного лучика света, но, не имея возможности видеть, Урхам слышал и чувствовал происходящие вокруг изменения. Он чувствовал, что пространство, распахнувшись, стало необъятно огромным. Сотни незнакомых диковинных запахов ворвались в его ноздри, множество различных звуков, природу которых он не мог определить, застучались в его уши. Грудь Урхама заколыхалась, когда он уловил среди многоголосия кархамк-харма, натужный скрип древнего и наверняка невероятно громадного механизма. Быть может, это те самые легендарные серебряные зеркала, отражающие огненный свет, который освещает древний подземный город. Странное чувство посетило Урхама. Возможно, это был страх, то, что он не испытывал ни разу в жизни. Страх неведомого, который обязательно посещает всех, кто вдруг попадает в незнакомый мир живущий по своим законам, недоступным для понимания людей. Этот страх будто червь вполз с тела воина и беспокойно ворочался там, терзая плоть. Страх был так силен, что Урхам потерял ощущение времени. Ему казалось, что он идет уже очень давно и конца пути не видать. А что, если это демоны взяли его за руки и влекут в жуткие глубины своего темного мира? Тело Урхама покрылось потом, он стиснул зубы, чтобы не закричать. И тут же услышал прерывающееся всхлипываниями невнятное бормотание позади себя. Это один из его воинов, теряя рассудок, возносил мольбу великому духу Черного Орла. Однако вскоре все закончилось. Под босыми ногами воинов опять захлюпала липкая грязь. Пространство снова сомкнулось. Воздух стал густым и спертым. Страх уходил из сердца, уступая место стыду. Наконец, когда ощутимо посвежело, гном-проводник отнял руку, остановился и проговорил. «Можете снять повязки и зажечь факелы». В свете пламени Урхам увидел лица своих людей. Все его воины были мокры от пота с ног до головы. Кое-кто еще трясся, будто в лихорадке. «Что это было?» — хриплым голосом спросил Урхам у гнома. «Чтобы поддерживать в печах огонь, который способен плавить металл, мы используем особую магию», — неохотно проговорил проводник. «Давно уже известно, что люди ее не переносят. Много печей — много магии. Поэтому ни один человек никогда не сможет войти в наш город и оставаться там долго». Этот ход ведет на поверхность, он недолог и прям, но вам встретятся три хода по левую сторону и один по правую. Я бы не советовал вам сворачивать. Слева путь обрывается пропастью над ледяной рекой, а правый ведет в вонючую яму, где кишат слепые змеи. Урхам сплюнул и наступил на повязку. Он уже полностью пришел в себя. «Здесь я вас оставлю», — сказал гном. «Убирайся!» – рыкнул на него Урхам. Свежий воздух, говорящий о близости выхода, придавал ему уверенность. Жгучее предвкушение скорой битвы снова охватило его. Почти бегом отряд покинул подземелье. Впрочем, когда до выхода оставалось несколько шагов, воины остановились. Урхам вытащил меч и, пригнувшись, первым шагнул в густые заросли, прикрывавшие черную дыру пещеры. Солнце слепило глаза, чистый воздух обжигал кожу, словно отравленную подземным мраком. Но Урхам уже не думал об этом. Он полностью сконцентрировался на том, чтобы проползти через заросли как можно тише. Это ему вполне удалось. Он осторожно раздвинул ветки, выглянул наружу и едва не вскрикнул от изумления, увидев прямо под собой... Может быть, на расстоянии вытянутой руки, нечесанные макушки, обряженных в косматые звериные шкуры воинов хрипящего кабана. Воины урхам мгновенно пересчитал их, шесть человек, стояли кружком, опершись на копья, напротив темной и узкой, но очень высокой расщелины в скале. Это и были волчьи ворота, единственный путь к замку Тархарда.